353 декабрь, 20. -е. Надо раздвинуть пределы материи, ибо ограничен лишь беспредельностью. Достаточно на небо ночью взглянуть, чтобы удостовериться в этом. Но это на плане видимости. Невидимы альфы и бета-лучи, невидимы радиоволны, невидимы линии магнитных сил, разве что в северном сиянии или по расположению железных опилок. Утверждаю, невидимая Вселенная или невидимый глазу аспект космоса бесконечно шире видимого. Ныне наука устремена в область невидимого глазу, и на невидимом зиждется великие открытия современности. Но где же предел невидимому? Его нет». Но взглядом, свободным от всех ограничений, надо взглянуть в эту чудесную область и допустить возможность невозможного. Квантовая теория или теория относительности или высшая математика в некоторые своей части подводит к тем границам, у которых ум уже чувствует, что его способности постижения недостаточно. Значит, ограничение мозга надо перешагнуть. Перешагнуть можно сердцем, На то оно и дано, чтобы перешагнуть барьер видимости. Знать можно сердцем. Можно дать сердцу свободу углубляться в область невидимо сущего, а разрушить барьер между возможным и невозможным. Утверждаю, ныне возможно все, но через сердце. И надо поверить, что мысль проникает в сознание не только при помощи голоса или печатного слова или каких-либо других внешних воздействий, но иными путями. Мировая мысль проникает в сознание, готовая к ее восприятию магнитно-созвучно, то есть притягивается и проникает по созвучию. Потому-то и сказано, что к имеющему приложится и будет дано, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Потому надо принести хотя бы малое устремление, дабы было к чему приложить, и надо забыть отрицание. «Отрицающий отрицанием лишает себя возможности получения». ибо отрицание уничтожает созвучие и пресекает магнитное восприятие мысли. Сомнение, недоверие, неуверенность из той же плеяды разрушителей лучших возможностей духа. Доверие или вера магнитны. Магнетизм огненной веры велик, потому говорю, верьте, владыки, потому указую доверие до конца, вопреки самой ясной и убедительной очевидности и несмотря ни на что. Вера Есть огненный двигатель духа, не слепая, не темная вера, но вера в беспредельные возможности духа, не ограниченная ничем. Как можно идти в будущее, если не верить в него? Как можно утончать чудеснейшие способности человеческого аппарата, если их отрицать? В отрицании смерть духа, утверждение. Движет. Вся диалектика и диалектическое мировоззрение устремляют человечество в будущее и тем дают ему огненные крылья. Не следует ограничивать ничем возможности будущих достижений, а ограничивание поставит предел достижениям и остановит продвижение. Где же пределы к достижению науки? Их нет, следовательно, все достижимо. Если два человека в разных концах земного шара высказывают одну и ту же мысль, значит, объективное существование мысли можно доказать научно. Для науки будущего невозможного ничего нет. Начнем с уничтожения отрицания. Скоро отрицания станут признаком невежества и мракобесия. Невежественные отрицатели задерживают эволюцию, следовательно, они от тьмы. Не будем отрицать ничего, но утверждать все, что доступно научному познаванию. Ныне столько чудес открыто наукой, что перед ними бледнеют и тоскнеют чудеса старины. Нужно лишь непредвзято на них посмотреть и понять, что сама невозможность отступает перед победным шествием мысли научной.